А мы все-таки не будем хоронить нашу фаноскопию Даже наоборот, но только строго между нами. Абрам Менделевич пришел радостно возбужденный, говорил по-свойски доверительно. Создается новый институт. Я хотел было только нашу лабораторию развернуть в отдел. Но Антон Михайлович считает более целесообразнее другое. Он сказал, знаете как он умеет шуточками-прибауточками, «Я хочу по старинке, по-крестьянски выделить старших сыновей, пусть сами хозяйничает», говорит по-крестьянски, а в действительности он барин, буржуй, не терпит ни конкуренции, ни товарищеского соревнования. «Ну что ж, пускай, так и нам лучше будет. В управлении уже подготовлен приказ. Меня назначают начальником нового института, заместителем Василий Николаевич». Отсюда перейдут еще человек 10 вольнонаемных инженеров и техников. И конечно вы, Сергей Григорьевич, Валентин Сергеевич, Евгений Аркадьевич, Василий Иванович и еще 2-3 человека. Там создадим такие условия, как нигде. Будем заниматься и фоноскопией, и дешифрацией, и разработкой новых телефонов. С Валентином Сергеевичем я уже говорил. Его система выделения основного тона отлично задумана. Антон Михайлович тогда отправил его в карцер, а ведь то, что он предлагал, очень и очень многообещающая штука. Вот увидите, мы будем прекрасно работать, и у вас всех перспективы будут оптимальные. Хотелось верить щедрым посулам, но даже Валентин, самый молодой из нас, самый доверчивый и легко увлекающийся, сомневался. «Обещает, обещает 40 бочек арестантов и еще маленькую тележку. Ну и что из этого получится? Не солидно как-то. Антон, может, и отдаст ему людей, но где он возьмет оборудование, приборы, мастерские? Здесь всего навалом, а чтобы на пустом месте шарашку устраивать, нужны силы побольше, чем у него». Абрам Менделевич предлагал думать о планах, проектах, деталях, составлять списки приборов, инструментов, приспособлений. Приказ управления точный, обеспечить нас полностью всем необходимым. Я уверен, Антон Михайлович не будет скупиться, ведь знает, мне подробно известно, что есть в институте, какие запасы еще должны, даже не за трофейных приборов и материалов. Анализатор мы возьмем тот, что поновее, А там уж Сергей Григорьевич и Аркадий Николаевич разработают новый, еще получше. Книгами, журналами нас будет обслуживать здешняя библиотека. Это предусмотрено приказом и есть договоренность. Так что переедем недели через две, максимум три. Но прошло несколько дней, и он говорил уже невесело. Возникли неожиданные сложности. Только из-за тюремщиков они заявляют, что здание там не приспособлено, в центре города, вокруг жилые дома. Я просто не понимаю, ведь на Бронной работает такой же небольшой институт со спецконтингентом. Теперь вопрос будет решаться на самом верху. В крайнем случае, некоторое время вам придется жить здесь. Вас будут отсюда возить туда. Завтрак и ужин здесь, а обед мы устроим там. Это же все-таки менее сложно, чем наши разработки. «Да-да, понимаю, с прогулками будет похуже, меньше на воздухе, но мы и это со временем наладим. Зато условия работы куда лучше, неограниченные возможности творческой инициативы. Вот переберемся, начнем работать, увидите». С каждым днем он тускнел, говорил все менее уверенно, скрывая раздражение. «Тюремщики уперлись, у них там какие-то свои законы, правила». Нельзя, чтобы жить здесь, а работать там. Видимо, вам придется на некоторое время поселиться в бутылках или в Лефортове. Но вы поймите, фактически только ночевать. И, конечно, в особых условиях. И в смысле питания мы обеспечим по высшей категории. И свидания с родственниками будут чаще. Вы сейчас видите столько раз в 3-4 месяца. А там мы уже договоримся ежемесячно или даже чаще. Да, конечно, прогулки, воздух, но зато досрочное освобождение куда более реально. Я понимаю, вам не по душе опять в тюрьму. Это, конечно, очень тяжело, но это ведь только в начале, когда мы предъявим первые конкретные результаты работы, будем добиваться самых лучших бытовых условий. Сергей на прогулке отвел меня в дальний угол двора. Ты понимаешь, чего он придумал? «Обратно в камеру с парашей, дверь на замке, выходишь, руки назад и не вертухайся, гулять полчаса и давай, давай не разговаривай, и гулять-то где? По асфальту, между тюремными стенами, дыши глубже носом, не нравится, можешь досрочно подохнуть, что же, мы вот так и полезем в душегубку, зарабатывать ему еще одну звездочку на погон, еще одну сталинскую премию, неужели будем с котами бессловесными?» Куда не погонят, хоть в стойло, хоть на убой, даже не замычим. Что делать? Вот и давай мозговать, что делать? Я думаю, надо идти прямо к Антону. Так, мол, и так вы нас привезли сюда, мы стараемся, вкалываем, изобретаем, исследуем, паяем, хлепаем. И наперед готовы служить вашей милости не за страх, а за совесть. Какого же хрена вы нас, ваших верных холопов, с рук сбываете? Вам в убыток? «Нам на погибель. Помилосердствуйте, ваше степенство, ваше превосходительство в рот вас долбать. Вы же такой мудрый, такой всезнающий, вы же должны понимать. У этого Менделеевича наши мозги-смекалки только в полнокала работать могут. А у вас мы один за двоих выкладываемся. Нет, без дураков, надо же как-то сопротивляться. Ты ведь знаешь, что Антон с Менделеевичем, как собака с кошкой». И Антон ему уж, конечно, всячески гадить будет, но его обгадят, он отряхнется, а нам в дерьме тонуть. Шли тоскливо тревожные дни. Антон Михайлович то ли заболел, то ли уехал в командировку. Ни с кем другим говорить мы не хотели. Абрам Менделеевич редко заходил в лабораторию, здоровался, приветливо отрешенно и торопился уйти. Капитан Василий Николаевич М., его заместитель по акустической, назначенный заместителем начальника нового института, был деловит, вежлив, почти застенчив, редко сердился, сердясь, не кричал, не ругался, а выговаривал нудным, скриповатым пенарком. Обычно он уклонялся от общения на посторонние темы. Однако напористому Сергею удалось выведать у него, что тюремное управление МГБ – полагает вообще невозможным использовать спецконтингент на новом объекте ввиду того, что там нет необходимых условий. Двери и окна выходят на улицу, и все, все здание расположено так, что по нормам нужно было бы иметь столько-то охранников, что число их значительно превысило бы весь штат института. Им необходимо было бы особое караульное помещение, а на все это нет ни места, ни средств. Когда Абрама Менделеевичу объяснили, что ни одного заключенного ему не дадут, он то ли с отчаяния, то ли в надежде на уступку заявил, что вынужден отказаться от руководства новым институтом и вообще полагает его существование нецелесообразным без этих кадров. Но приказ о создании института был уже подписан министром Абакумовым. В управлении кто-то сказал, вот он каков значит этот Абрам корчил из себя великого спеца, пролез в лауреаты, а сам, оказывается, не может ни шагу сделать без заключенных. На всех шарашках арестанты зарабатывали научные степени, ордена и премии для чекистов, числившихся учеными. Но говорить об этом вслух было так же недопустимо, как и о том, кто был основной рабочей силой на великих стройках коммунизма. Поэтому приказ отменили а злополучного инженер-майора отчислили и демобилизовали. В последний раз он пришел на шарашку уже в мешковатом штатском костюме. Беспомощно торчала тонкая шея, печально поблескивали очки. Он простоял несколько минут у моего стола. Антон Михайлович оказался еще хитрее, еще коварнее, чем я предполагал. По работе он не мог меня съесть. Как инженер я не хуже, а может и получше его. С техникой современной больше знаком и соображаю быстрее. В управлении это знает К тому же я коммунист, а он после своей промпартии уже остался беспартийным. Так что в открытую он против меня никак не мог. Вот и придумал хитрое шунтирование. А я, дурак, обрадовался. Но теперь... Это строго между нами. С такой фамилией, как моя, уже нельзя быть начальником института. Никакие заслуги, никакой партстаж не помогают. Есть кадровая политика. Так что возражение тюремщиков – формальный повод. Вернее, нам подобрали именно такое здание, чтобы вызвать возражение. Он все продумал заранее, рассчитал точно. Интриган он гениальный. Мне товарищи давно говорили. «А я недопонимал. Ну и что ж, поработаем на гражданке, а вам пусть будет еще один урок. Всего хорошего!» Он пожал мне руку у локтя и ушел с кривой улыбкой.